подсчитывал, что с момента бегства Мортимера прошло шесть дней, что понадобится еще не менее недели, чтобы приказы начали приводиться в действие, и что если только Мортимер не безумец, чего про него не скажешь, то он, несомненно, успеет за это время покинуть пределы королевства. И он с радостью подумал о том, что после боргу вместе с большинством епископов и сеньоров, старался сохранить жизнь барона Викморского. Ибо теперь, когда Мортимер бежал, оппозиция против диспенсеров, быть может, вновь обретет вожака, чего ей не доставало со времени смерти Томаса Ланкастера, вожака даже более энергичного, более ловкого и сильного, чем покойный Томас. По спине короля прошло волнообразное движение, Эдуард круто повернулся и очутился лицом к лицу со своей женой. «Так вот, мадам, я и впрямь считаю вас виновной в случившемся. Но прежде всего попрошу вас отпустить руку, которую вы не выпускаете с тех пор, как я вошел. «Отпустите руку леди Жанны!» — крикнул Эдуард, топнув ногой. «Держать при себе с таким упрямством жену предателя — это значит одобрять его самого. Тот, кто помог бежать Мортимеру, разумеется, знал о поддержке королевы». «Да к тому же без денег не убежишь. За измену платят, и с теми разрушают золотом. От королевы к придворной даме, от придворной дамы к епископу, от епископа к бунтовщику — путь простой. Придется повнимательнее проверить ваш ларец». Всех супруг мой, мой ларец и без того проверяют достаточно тщательно», — проговорила Изабелла, указывая на леди Диспенсер. Казалось, Хьюг-младший вдруг потерял интерес к спору. Наконец-то гнев короля, как и обычно, обернулся против королевы. Эдуард, несомненно, нашел способ отомстить ей, и Хьюг торжествовал. Он взял книгу, которая лежала рядом с креслами, которую леди Мортимер читала королея до прихода графа Бувиля. Это было собрание Лем Марии Французской. Шелковой закладкой был отмечен куплет. «Ни в Бургундии, ни в Булоне, ни в Анжу и ни в Гасконии вам вовеки не сыскать» рыцаря ему подстать. Все прекраснейшие дамы, благородные девицы лишь о нем одном вздыхают. Он один во сне им снится. Франция. Вечно одна только Франция. И читают они лишь об этой стране, подумал Хьюг. Но кто же это рыцарь, о котором они мечтают? Разумеется, Мортси, мэр. Милорд... «Я не слежу за милостыней, которую раздает королева», — проговорила Алеонора Диспенсер. Фаворит поднял глаза и улыбнулся. В душе он поздравил жену с этим ловким ходом. «И так придется мне отказаться и от раздачи милостыни», — сказала Изабелла. «Вскоре я лишусь всех привилегий королевы, даже право быть милосердной. Вам придется так же, мадам», — продолжал Эдуард, — «ради любви, которую вы питаете ко мне» и которая всем очевидно расстаться с леди Морти, мэр, ибо никто в королевстве не сможет понять, почему она пребывает при вас. На сей раз королева побледнела и поникла в своем кресле. Большие белые руки леди Джейн задрожали. «Не следует считать, Эдуард, что супруга причастна к действиям мужа. Возьмите, к примеру, меня. И поверьте, леди Мортимер столь же мало виновна в ошибках своего мужа, как я в ваших грехах, если вам случаются, таковые совершать. Однако на этот раз атака не удалась. Леди Джейн отправится... «В Вигморский замок, который я отныне вверяю наблюдению моего брата Кента вплоть до того дня, пока я не приму решение о судьбе имущества того человека, чье имя в следующий раз будет произнесено в моем присутствии лишь при вынесении смертного приговора. Полагаю, леди Джейн, что вы предпочтете уехать в ваш замок добровольно и не заставите применять в отношении вас силу». «Так значит...» «Меня хотят оставить в полном одиночестве», — промолвила Изабелла. «Как вы можете говорить об одиночестве?» — мадам воскликнул Хьюк-младший своим красивым певучим голосом. «Все мы друзья короля, значит, и ваши преданные друзья. И разве моя преданная жена, госпожа Алеонора, не ваша верная подруга? Какая красивая книга», — добавил он, показывая на сборник «Ле» и иллюстрирована изящнейшими гравюрами. Не дадите ли вы мне ее почитать? «Конечно же, конечно, королева даст ее вам», — сказал король. «Не правда ли, мадам, вы сделаете нам удовольствие и дадите книгу нашему другу Глостеру?» «Весьма охотно, сер супруг мой, весьма охотно. Хотя я знаю, что означают слова «дать на время», когда речь идет о вашем друге, лорде Диспенсере». Вот уже 10 лет, как я ему точно так же отдала свой жемчуг, и как видите, он до сих пор носит его на шее. Она не сдавалась, но сердце бешено колотило в своей груди.